глава 45 Артём. я рванул к лютому пишу записку моей девочке. одеваюсь и одновременно пытаюсь дозвониться до лютого дэн не отвечает выскакиваю из квартиры звоню славяну где сейчас мельник не здороваясь спрашиваю я славян быстро сведения лютый сорвался и едет к нему узнаешь перезвони сбрасываю и набираю полоцкого если мельник в городе то он узнает и перехватит дэна барс ты видел сколько времени шепчет в трубку полоцкий всеслав андреевич ждать до утра не могу Лютый узнал кто его отец и что он сделал с его матерью и дедом слышу как щелкает замком дверь видимо он выходит из комнаты «С твоей помощью, я так понимаю!» В голосе едва сдерживаемая злость. «Где он?» «Если бы я знал, то не стал бы звонить. Я тоже выхожу из себя. Если Мельник у вас в городе, то значит, Лютый появится там. Артём!» Полоцкий взял себя в руки. «Денис не должен убить Мельника!» «Это ещё почему?» Не понимаю я. На другой линии телефон разрывает Славян. «Всеслав Андреевич, у меня на другой линии напарник со свежими новостями. Повисите на линии». Я стою в подземном гараже возле своего байка. Гарнитура в ухе. Мне нужен только адрес, чтобы я сорвался с места. «Да, Славян. Я с Полоцким разговаривал». «Тёма?» Славян никогда так меня не называл. Кажется, наше дело труба. Денис едет к дому мельника, а в доме всё святое семейство. И его надо остановить, Славян. Я понимаю, что это фактически невозможно. По какой дороге он едет? Поздно, Тёма, почти шепчет Славян. А я уже вылетаю на своём байке из гаража. Выжимаю педаль газа до отказа. Я не еду. Я лечу к дому мельника на всех парусах. «Я уже еду. Все будет путем!» Успокаиваю я его, а у самого неспокойно на душе. «Все, у меня вторая линия!» «Я уже еду к дому мельника. Дэн направляется туда!» По-военному четко докладываю я. «Артем, делай, что хочешь!» «Но Денис не должен убить Мельника», — жестко говорит Полоцкий. «Я выезжаю сейчас». «Не нужно, я справлюсь». «Понимаю, что убить Мельника придется мне». «Только почему вы не хотите, чтобы Денис стал альфой черных волков?» «Слушаю Полоцкого и внимательно слежу за дорогой. Сворачиваю на магистраль. Дело пойдет веселее, ночью ездить одно удовольствие». «Машин нет, трасса пустая, Мельник живет в элитном поселке за городом. Я должен успеть». «Он женится на Ладе и станет Альфой самой сильной стаи в городе. Не нужно ему пачкать руки в крови отца. Не очень это хорошо». «Всеслав Андреевич, мне кажется, что Дэн должен сам принять решение». Говорю я осторожно. «Он должен решить для себя сам, как ему поступать с отцом». «Ты мне эти свои демократические штучки оставь для людей, понял?» Полоцкий давит на меня через телефон силой Альфы. Силен мужик. «Вы меня не продавливайте. Я на полной скорости лечу на байке по трассе на встречу с вашим будущим зятем». Полоцкий молча отключается. До поселка еще 100 километров. «Где сейчас Дэн?» Может, действительно зря я это затеял. Благими намерениями, как известно, выслана дорога в ад. Не то, чтобы я очень переживал за лютова. То, что он уничтожит Мельника, я не сомневаюсь. Лютый моложе, сильнее, и он альфа, в отличие от Мельника. Всё тайное рано или поздно становится явным. Вот и о бурной жизни Вити узнали. Мне жаль, что бизнес Мельник не успел переписать на лютова, Но, с другой стороны, мотива нет. Подъезжаю к посёлку. Шлагбаум снесён. Ясно. Дэн уже здесь. Дом Вити Мельника я узнал из многих. Как и во всём чувствовался размах. Окружавший владение высокий забор не видно из-за оплетавших его роз различных оттенков. Кованые двустворчатые ворота украшает герб семейства Мельников — на золотистом щите, мешок и колоски. Видимо, олицетворяет вид деятельности, который позволил жить на широкую ногу. Мой байк летит по дороге, выложенной брусчаткой, которая ведет к парадному входу особняка. По обеим сторонам от нее высажены массивные дубы. Лужайки украшают клумбы с розами. Такое ощущение, что хозяин особняка не знает других цветов. Во всей огромной территории стоят большие фонари, освещающие мне путь к огромному дому. Особняк поражает своими масштабами, необычностью архитектурных элементов и роскошью. Мельник не поскупился и построил дом в викторианском стиле. Я подлетаю к мраморным ступеням и вижу брошенный байк Лютова. Значит, он уже в доме. Открываю массивную деревянную дверь и осторожно захожу. Из комнаты слева слышится яростное рычание. Заглядываю и обалдеваю. Передо мной стоят злобно оскалившись два огромных черных волка. Шерсть на загривках вздыблена, голова немного опущена к низу. Волки готовы вцепиться друг другу в глотке. На диване сидит жена мельника со стекленевшими от ужаса глазами. В углу возле камина сидит, обхватив голову руками один из сыновей Мельника. Еще один отпрыск, развалившийся в кресле, с любопытством наблюдает за разворачивающимся противостоянием. Меня удивляет, что он не боится, а с нескрываемой радостью собирается наблюдать за тем, как будут убивать его отца. Как достал Мельник все семейство, что его смерть будет избавлением, и опять в наследство Огромное состояние тоже своеобразный стимул порадоваться безвременной кончине родителя. «Дэн, не делай этого!» — окрикиваю я друга. Лютый не реагирует на крик. Амельник оглядывается на меня. В его взгляде теплится надежда. «Лютый!» — я осторожно подхожу ближе. «Не надо! Не убивай его!» «Это твой единственный родной человек!» «Ты же потом пожалеешь!» Пелена бешенства спадает, и он уже способен прислушиваться к словам. Я бросаю взгляд на семейство Мельника. Сынок зевака недоволен моим вмешательством. «Послушай, а вдруг это не твой отец?» Пытаюсь достучаться до разума Дэна. «Давай проведем экспертизу, и тогда, если сочтешь нужным, убьешь его!» Лютого заметно отпускает, и он делает обратный оборот. Передо мной стоит мой друг. Я подхожу к нему и крепко обнимаю. «Прости, друг!» За что я не успеваю сказать. В комнату входит Полоцкий. Ураганом влетает Лада и виснет на шее Лютого. «Дурак! Какой же ты дурак!» Шепчет она сквозь слезы. «Мне нужен ты, и неважно, что у тебя нет стая, я же тебя люблю!» Мельник тоже принимает человеческий облик. Смотрит не на меня или Лютого. Он пристально смотрит на своего сына. «Что, Матвеюшка, уже подсчитываешь размер наследства?» Таким ласковым голосом спрашивает он, что даже у меня холодок пробежал по спине. А Матвеюшка так и вовсе сжался в комок. Знает, что ничего хорошего ждать не приходится. Последним на этом празднике жизни появляется славян. «О, я опоздал? Разборки уже закончены?» Пытается неуместной шуткой разрядить обстановку он. «Славян, уимись, твои шутки не к месту. Осаждаю я не в меру ретивого подчиненного». Мельник подходит к лютому. «Прости, сынок, за всё!» Его голос срывается от волнения. «Прошу тебя!» «Давай сделаем тест на подтверждение отцовства!» Лютый молчит. Губы сжаты, челюсть выдвинута вперёд. Вцепился в ладу, как в спасательный круг. «Мы подумаем!» Отвечает за них двоих лада. И все удивлённо смотрят на неё. Каждый имеет право на второй шанс, — взволнованно говорит она. У Дениса никогда не было семьи. Мельник благодарно на неё смотрит. Если есть шанс выяснить, кто является отцом Дениса, его упускать не следует. «А как же мы, отец?» Со злостью в голосе спрашивает Матвей. «Мы твои наследники!» «В том-то и дело, что только наследники!» — хрипло говорит мельник. «А я хочу сына!» Из угла, где нашёл своё пристанище младший мельник, слышится всхлип. Это пришёл в себя Мирон. Он, непонимающе, оглядывается вокруг. «А вы кто?» Удивлённо и как-то по-детски спрашивает он. Мельник подходит к жене, проводит рукой перед глазами, а она не реагирует. Резко дотрагивается до её плеча, легонько трясёт. Взгляд Виктории приобретает осмысленность, и она в ужасе отшатывается от мужа. Мельник с брезгливостью смотрит на свою жену. «Изведи нечистый!» Она неистово крестится. Славик протягивает Лютому две специальные вакуумные пластиковые пробирки для забора крови. «Как чувствовал, что понадобится?» Прошло две недели. Лютый без стука входит ко мне в кабинет. «Полюбуйся!» Скрипит он зубами и кидает бумагу на стол. Она, планируя, опускается возле меня, даже руку протягивать не надо. «Читаю, удивлённо поднимаю бровь. Чем ты недоволен? Тем, что я не позволил убить тебе чужого человека?» Лютый от души пинает стул. «Я к нему уже привык за это время. Помогал как мог. Среднего сына в лечебницу устроил. Жена его в монастырь ушла. А теперь, получается, я... ему не сын?» «Дэн...» «Будь последователен в своих действиях. Сначала ты хотел убить его именно из-за того, что он твой папаша. А теперь ломаешь мне мебель, потому что он не твой отец. Где логика тут?» Лютый мечется по кабинету. «Да нет, блядь, никакой логики!» — рычит он. «Я бы на месте Мельника радовался, что жив остался. Меня до сих пор не покидает желание свернуть ему шею. «А Инга как относится к нему?» Осторожно спрашивает Лютый. «Она его простила». Успокаиваю я. Инга понимает свою ответственность. «Она у тебя просто...» «Богиня». «Говорим мы одновременно».